Глава 5 1925 год, 9 мая. Смеркалось. Всеволод нервничал. Он словно ужальный, постоянно метался по своему кабинету, не находя себе места. Нет, при людях-то он был выдержан, отец научил его тому, как важно держать лицо. Но когда, как он думал, наблюдателей не было, он чуть ли не паниковал. Юный соправитель империи как-то привык за эти 10 лет, что всегда находится рядом с отцом. Да, он погружался в реальное управление, но всегда был он, Николай. Не всегда подсказывал, но всегда разъяснял позже, много разъяснял. Даже то, что казалось совершенно неочевидным. Иногда это были краткие логические выкладки, а иногда целые притчи с выводом исторической фактуры. Причем некоторые повторялись раз за разом, то в одном ключе, то в другом. Чаще всего Николай рассказывал историю борьбы аристократии против всех на протяжении всей истории Древнего Рима. Он знал эту историю на зубок, в деталях. Его отец был настоящим фанатом Древнего Рима и, пожалуй, Византии. Он мог говорить о них часами, легко прослеживая проблемы Единой Римской империи в ее наследнике, эллинизированном Востоке и христианской Руси. При этом подчеркивал, что практически все периоды расцвета Византии были связаны с чем угодно, кроме, собственно, греков, исключая, пожалуй, крайне спорного периода правления палеологов. И о значимой роли армян в истории Византии, которые сделали эту державу, раз за разом вытаскивая ее из кризисов. Греки, по мнению Николая, обладали слишком губительным и разрушительным влиянием. Аналогичного мнения он был обо всех авраамических религиях. Для Николая эти религии были злом, простым обычным злом. Хотя и использовал их в силу тотальной распространенности на землях империй. Вынужденно, но использовал. Улыбаясь во все 32 зуба и прочими способами демонстрируя свое расположение их иерархам. Но лишней власть им, конечно, не давая да и вообще придерживаясь религиозных практик очень поверхностно, скорее для людей, чем для себя. Еще совсем недавно Всеволду казалось, что эта опека с непрерывными притчами и поучениями была очень душной. Но пометуя о судьбе старших братьев, он держался и старался внимать словам. Он ведь в тот день был в кабинете отца и видел трупы и кровь, что залила весь паркет. Он тогда залип на лице любовницы Ярослава. Всеволд привык к ее вызывающему, заносчивому поведению – К ее постоянным оскорблениям и шпилькам. А тут она лежал на полу в луже собственной крови с перекошенным ужасом и болью лицом. Мертвым. Уже мертвым. Это было страшно. Да, потом он узнал, что с ней еще хорошо обошлись. Но эмоции-то никуда не делись. Он еще долго закрывал глаза и вспоминал лицо этой мерзавки. И ту лужу крови с располшимися по ней кишками, в которой Всеволод стоял, когда его нашла мать. Психологическая травма осталась с ним навсегда. Не то чтобы сильно плохая, нет, он стал просто крайне подозрителен ко всем вокруг. И не верил никому, порой даже себе. Отцу верил, но только ему, да и то сдержанно. Не из-за страха, не из-за понимания того, в какой кошмар его братьев тянуло лесть и ложь. И чем бы это все закончилось, завершись задуманным ими успехом. Поэтому даже через раздражение «не хочу» он старался внимать его словам и пытаться их осознать, обдумать. И вот его не стало. Нет, конечно, он был жив и в сознании, но он не спешил по своему обыкновению все возглавить. Лежал в госпитале, просто наблюдал, проводя своеобразный экзамен для сына. Экзамен на профпригодность. Это Всеволод понял без лишних подсказок сразу. Слишком хорошо он знал отца. Отчего нервничал сильнее обычного, переживая, справится ли он. Постучали. Всеволод замер, и словно опытный доплер поменял лицо, преобразившись буквально за пару секунд. Раз и вместо встревоженного и до крайности растерянного молодого мужчины появился император. Молодой, да, но абсолютно уверенный в себе и в своих силах. Его дыхание успокоилось, а взгляд сделался холодным и очень цепким, казалось замечающим каждую деталь, видящий сквозь своих собеседников насквозь. Софья, единственный человек, при котором Всеволод мог позволить себе быть собой, аж крякнула, в очередной раз подивившись этому преображению. Щелчок пальцами, и все, другой человек. До ужаса похожий на старого Николая. На отца. «Ваше императорское величество», – произнес секретарь отца, вошедший в комнату после дозволения. «Срочная новость». «Что-то на фронте?» «Нет в столице». Комендант острова докладывает о концентрации неопознанных людей недалеко от адмиралтейства вооруженных. «Но мосты ведь разведены». «Так и есть. Но остается еще тоннель метрополитена». Всеволод замер. Он хорошо умел держать маску спокойствия и величия, скрывая от окружающих под ней свои мысли. Новость его не порадовала, мягко говоря, скорее шокировала. Подозрительность, выкованная событиями 1914 года, удерживала Всеволда от опрометчивых поступков. Вдруг это все провокация? Или, может быть, отец вновь его проверяет? После завершения Западной войны Николай Александрович с каким-то удивительным рвением и размахом занялся строительством новой резиденции что стало определяющим в судьбе Васильевского острова. Инженер Эйфель, фактически выкупленный Николаем Александровичем из-под тяжелого судебного разбирательства, принял подданство России и до самой смерти отрабатывал должок. Для Санкт-Петербурга ключевым стал его проект «Дамбы», то есть комплекс гидротехнических сооружений, протянувшихся поперек Финского залива через остров Котлин. Этот проект был в полной мере реализован в самые сжатые сроки и прекрасно защищал город от наводнений. Для Санкт-Петербурга и его жителей он был очень важен. Для империи же был куда более значим ее последний проект – Северный Акрополь. С 1915 года император в кратчайшие сроки реализовывал, по сути, идею Петра Великого, превратив Васильевский остров в правительственный квартал. С него были убраны все предприятия и жилые здания. Все. Вообще все. Пощадили только такие объекты, как Консткамеру, Биржу, Дворец Меньшикова и прочие знаковые постройки. Да и то… Их аккуратно разобрали и собрали на новом месте, скрасив ими Выборгскую сторону Невского берега Васильевской стрелки. Балтийский завод тоже переехал. К гражданской частью, влившись в выкупленный в 1906 году Путиловский завод, ставший к этому времени настоящим монстром, а военный Выборг, через что завершилось строительство полноценного режимного закрытого военно-стратегического объекта там. И вот этот очищенный от всего лишнего остров начали ударно перестраивать. Со стороны Стрелки возводилось монументальное сооружение, гнездо Грифона, новая резиденция императора. Центральной частью композиции была ступенчатая башня, дабы распределить нагрузку как можно равномернее на пусть и укрепленной заливными сваями, но все же достаточно слабый грунт. При этом каждый ярус башни обладал просторными прогулочными террасами, нарастая над ними с каждым шагом всего на от двух до четырех этажей. Чем выше, тем сильнее устремлялась в небо эта конструкция. От этой Вавилонской башни, как ее окрестили журналисты, расходились нисходящие крылья, формирующие просторный, очень просторный внутренний двор с большой входной аркой. В сторону же стрелки уходил утес, выступ, который Николай слезал с проекта Минастерита в его экранизации Питера Джексона. Вся эта массивная конструкция гнезда Грифона была облицована белоснежным мрамором и выглядела очень эффектно. Особенно с золоченым шпилем, уходящим по петровской традиции куда-то в небеса и довольно многочисленными окнами, сверкающими в солнечных лучах. Кроме императорской резиденции, на Васильевском острове был возведен целый акрополь из зданий министерств, сената, главного штаба и прочих важнейших государственных объектов. Все они были выстроены в едином архитектурном стиле, производном от ампира, обильно сдобренного склонностью к элементам вот такого вот фэнтези или мифологического заимствования. Тот же имперский университет, стоящий на месте бывшего Балтийского завода, Располагался в здании, напоминающем какой-то массивный сказочный замок в окружении старательно выращиваемого ботанического леса с массой всего красивого и декоративного. Причем от моря все это было отгорожено валом, имитирующим какое-то древнее укрепление с прогулочной зоной сверху. Конечно, полностью отстроить столь значимый монументальный комплекс за какие-то 10 лет не удалось. Тем более, что и Эйфель умер пару лет назад, что замедлило все работы. Однако денег император не жалел и лично присматривал застройкой, не давая ей буксовать. Так что кое-какие объекты, вроде гнезда Грифона, удалось к 1925 году уже полностью сдать без всяких оговорок. Да и по остальным объектам срок сдачи не превышал 3-4 лет. Исключая, пожалуй, ботанический лес, куда пытались пересаживать древние деревья, свозимые сюда на дирижаблях со всей округи. Получалось не очень, но император не оставлял надежд создать искусственный сказочный лес. Одна беда – понять, сколько лет займет сооружение этой потехи, было в ровном счетом невозможно. Чтобы обеспечить доступ ко всем этим зданиям, к Васильевскому острову вели не только разводные мосты, но и две ветки метрополитена. По ним-то по утрам и пребывали служащие да студенты. На ночь же мосты разводились, а метрополитен прекращал движение, закрывая станции для пущей безопасности этого, считай, правительственного квартала. И вот по одной из этих веток хотели пройти непонятные люди. Всеволод чуть помедлив проследовал за секретарем в главный узел безопасности гнезда Грифона. Там уже собрались все, кто должен был по такому случаю прибыть. «Что у вас?» – максимально небрежно спросил Всеволод, стараясь подражать тону отца. «Возле старого адмиралтейства скрытно собралась большая группа неизвестных людей», едва сдержав улыбку, ответил руководитель Лейб-конвоя. «Для него эта игра была слишком заметна. Мы полагаем, что это люди альянса, и они попытаются взять штурмом гнездо Грифона». Вы считаете, что это возможно? Мы их обнаружили случайно. Если бы этого не произошло, они могли бы войти в тоннель метро и пройти по нему на остров. Взятие в заложники дежурных на станциях не позволило бы нам узнать о нападении и их приближении. А это внезапность нападения, что само по себе важный компонент успеха. А почему вы решили, что их цель – гнездо Грифона? В сложившейся военно-политической обстановке – это единственная достойная цель для такой операции. Ваш отец прикован к больничной койке. Когда он поправится, неясно. Если ударить по резиденции, то есть шанс обезглавить империю. То есть убить вас и, возможно, ваших ближайших наследников. Для этого нужно взять штурмом резиденцию. Даже если они сумеют скрытно перебраться на остров, это само по себе непросто. Если бы они скрытно перебрались на остров, то воспользовались бы эффектом внезапности. И тогда у них был бы шанс. Большой, очень большой шанс. Вы считаете, что они смогут смять Лейб-конвой? Я не исключаю этого. Если силы Альянса задумали такую операцию, то совершенно точно сосредоточили в Санкт-Петербурге своих лучших боевиков, вооружив их до зубов. Это все предположение. Всеволод чем дальше, тем больше напрягался. Все происходящее выглядело крайне подозрительно. Как вообще получилось, что в столице наш противник сумел накопить такую массу своих людей? Если говорить о штурме гнезда Грифона, то сколько их тут понадобится? 500 тысяч? Вы представляете масштаб? Прекрасно представляю, кивнул глава Лейб-конвоя. По нашим оценкам, недалеко от старого Адмиралтейства уже накопилось больше трех тысяч человек. «Сколько?» — Повел бровью Всеволод, выказав едва заметное удивление. «Вы уверены? Это просто не может быть!» «Ваше императорское величество!» — влез в разговор дежурный офицер. «Мы получили сведения, что те неизвестные пришли в движение. Они выступили к ближайшей станции метро». «Как вы оценивали их количество?» — после секундной задержки спросил Всеволод. «Визуально». Год назад мы развернули внешний периметр наблюдения, независимо от имперской контрразведки и имперской полиции. Конспиративные квартиры, связаны телефонной связью и аварийной радиосвязью. Они были оборудованы визуальными, акустическими и прочими средствами наблюдения. В некоторые мы поставили экспериментальные приборы ночного видения». «Ясно», – кивнул Севлод. Он не знал об этом. Из-за фактической измены части службы безопасности в 1914 году Николай Александрович пошел по пути дублирования. И теперь, к 1925 году, вопросы разведки и контрразведки решались параллельно тремя и более службами на конкурентной основе. И если сам император погружался в эти вопросы с головой, то сын обычно их не касался. И интереса особого не было, и отец не сильно-то привлекал. Всеволод взглянул на представителей имперской контрразведки и имперской полиции и едва сдержался от гримасы и омерзения. На них было жалко смотреть. Они сидели в сторонке и выглядели так, будто бы у них были полные штаны какой-то пока еще теплой субстанции. Они не возражали, они не выступали и вели себя так, словно все, что говорил глава Лейб-конвоя, чистая правда. «Что вы предлагаете?» — наконец выдавил из себя Всеволод. «Пустить этих бойцов в метро и заблокировать там?» «У нас есть оперативные силы, чтобы заблокировать 3000 вооруженных человек?» «Разумеется», — произнес его визави и очень многозначительно улыбнулся. Настолько, что Всеволод невольно вздрогнул. У него перед глазами вновь проступила та покойная любовница старшего брата, а в нос ударил жутковатый запах парного мяса и свежего дерьма. Да и вообще накатило. Однако, несмотря на ожидания собеседника, Всеволод не оставил поста и не стал бросать дело на исполнителей. Он остался в командном центре и начал наблюдать, готовясь в любой момент вмешаться, если что-то пойдет не так. Уточняя и переспрашивая все непонятное. Подождав, пока нападающие спустятся в метро, бойцы лейб-конвоя подвезли грузовики, забитые баллонами с углекислым газом, надели изолирующие противогазы и начали его выпускать. А со стороны острова включились вентиляционные компрессоры, начавшие протягивать воздушные массы вдоль путей. Диверсанты, которые пережили эту операцию, потом рассказывали, что сначала потянуло приятным сквознячком. Все-таки тащить бронежилеты, шлемы и кучу вооружения на себе было потно. Потом внезапно в тоннеле выключился свет, погружая все в сплошную темноту. И вместе с тем стало душно. А чуть погодя, так и вообще народ начал падать, теряя сознание от недостатка кислорода. Но худшее случилось потом, когда бойцы лейп конвоя начали спускаться вниз. Изолирующие противогазы подразумевали баллон с сжатым воздухом за спиной и очень специфическую маску на лице. И еще на них были ранние, весьма примитивные приборы ночного видения не очень чувствительные и нуждающиеся в дополнительной подсветке. Что и с двумя фонариками, закрепленными на голове. Тоже весьма несовершенными, из-за чего они работали не строго в вк диапазоне а частично забирались и в видимый диапазон. Вот эти фонарики-то и вызвали у диверсантов купе со страшной удушливостью панические удары. Они ведь пусть и тускло, но светились красным светом. Слабенько. Однако для полной темноты даже эта блеклая яркость была очень резкой. Из-за чего эти парные фонарики выглядели как глаза какого-то чудовища с непомерно большой головой. Учитывая тот факт, что маски противогаза и приборы ночного видения немного проступали, это только добавляло огонька, порождая аллюзии на демонические хари. Началась беспорядочная стрельба, в ходе которой десятка три бойцов лейб-конвоя погибло. Но в целом миссия увенчалась успехом. Самых буйных диверсантов пристрелили, остальных просто скрутили и упаковали в наручники. Потом прекратили подавать углекислый газ, продули помещение, включив свет. Кто-то из нападающих не выдержал потравы и умер. Кто-то погиб в перестрелке. У кого-то не выдержалось сердце при виде горящих глаз в темноте. Но большая часть из этих бойцов очнулась, уже будучи разоруженной в наручниках. То вот еще сюрприз. Особенно в свете того, что никто ничего из них не помнил. Отключился и все. Нападение сорвалось, так и не начавшись. Жители столицы о нем даже не узнали, потому что перестрелка шла в тоннеле, не повредив никак станции метро. А к утру подтянувшиеся спецслужбы уже приняли задержанных, вывезя в свои здания и начав их перекрестно допрашивать. Единственное, что хоть как-то говорило обывателям о попытке ночного нападения, это излишняя активность имперской контрразведки, полиции и лейб-конвоя, которые слишком много ездили по столице и пригороду по своим делам. Севолод же так до утра в командном центре просидел, куда довольно скоро подтянулась его супруга Софья. Он до самого конца не мог отделаться от нехороших подозрений. И лишь утром, когда ему доложили о том, что удалось накрыть основные командные центры диверсантов, расположенные в пригороде Санкт-Петербурга, успокоился. Да, возможно, это заговор собственных спецслужб империи, которым он не вполне доверял. Но слишком хорошо он был организован, и глаз не цеплялся за противоречия. Поэтому, удалившись и приняв немного снотворного, он лёг спать. Хоть немного, хоть несколько часов. Потому что война никуда не девалась, и ему требовалось держать руку на пульсе. еще и этого шоу.